Странный турнир. Надо сказать, что приближающийся своеобразный турнир между академиями буквально сводил с ума преподавателей. Однако Юрий не пытался проявлять свою инициативу. Для этого ему не было никакой нужды. И как только один из магов-преподавателей, как ни странно, именно с кафедры огня... Попытался сделать малейший намёк на то, что было бы неплохо выставить в качестве потенциального бойца на этот турнир Юрия, парень просто высмеял его. Просто заявив о том, что таким образом он просто опозорит студентов собственной кафедры. И всё потому, что получается так, будто бы студенты четвёртого курса или пятого как максимум, просто не в состоянии что-либо сделать такого, чтобы защитить честь Академии. И это было явно очень плохим показателем. Естественно, что на подобную насмешку этот весьма инициативный маг-преподаватель обозлился. Однако его заткнули другие магистры с этой же кафедры. Не говоря уже про студентов, которые просто не находили себе места от злости. Но еще бы. Они вообще-то рассчитывали на то, что сами покажут свое могущество и сила. А какой в данном случае они получили бы результат? Ничего хорошего. И их сравнили бы с каким-то студентом-фторокурсником. Хотя, может быть, в чем-то и уникальным Но их-то для чего-то учили же. Надо сказать, что информация о случившемся на этой кафедре достаточно быстро разошлась по академии и даже достигла других кафедр, где на Юре тут же начали коситься старшекурсники. В конце концов, парня вызвали к ректору. И этот старик весьма недвусмысленно поинтересовался тем, От какой кафедры Юрий собирается выступать на этом состязании? Вот же фокус. Его даже не спрашивали о том, собирается ли он вообще участвовать в этом состязании. Его просто ставили перед фактом. Надо сказать, что это сильно его разозлило. Так что в ответ Юрий просто расхохотался, заявив о том, что ему плевать на это состязание. И все только потому, что он всего лишь второкурсник и он не собирается тратить свое время, которое ему нужно потратить на обучение. На подобные глупости. «Кому хочется, тот пусть и доказывает свою силу!» Сразу же отмел он в сторону попытку возразить со стороны ректора Академии, не давая возможности стрику сказать что-то еще. «Хватит, я пришел сюда учиться, и ваши интересы защищать не собираюсь. Вы не слишком ли много на себя берете?» Насколько мне известно, у вас должны быть и свои студенты, которых вы с удовольствием обычно выставляете в таких случаях на полигон. Так почему же вы в этот раз прицепились ко мне? Мне одному это все кажется странным. Да и не собираюсь я участвовать в этих состязаниях. А если вы собираетесь меня принудить к этому, то попробуйте. Посмотрим, что у вас получится. Кстати, не забудьте подготовить деньги, которые... «Вам были уплачены за мое обучение, и которые вам придется вернуть в банк гномов за то, что вы намеренно сделали все, чтобы вынудить меня покинуть Академию». «Резко?» «Да». «Ну а что?» Юрию просто уже надоело пытаться доказывать свои права всем этим индивидуумам. «Они свою Академию хотят защитить, так учите своих студентов лучше. И нечего подставлять под это дело Юрия, и вообще». Если так подумать, то можно понять, что Академия вообще-то имеет отношение именно к Империи Суран. И никак иначе. Именно поэтому ее честь в данном случае должны защищать не кто попало, а именно жители Империи. Иначе какой смысл в этом всем? Этот же магистр вдруг решил, что Юрий сам буквально мечтает продемонстрировать всем могущество Академии Империи. Вот зачем ему это нужно? Правильно, ему это совершенно ни к чему. Немного погодя, Юрий то же самое высказал и принцу Георгу, который с парнем полностью согласился. Ведь по сути было глупо рассчитывать на то, что второкурсник будет участвовать в таких поединках, но против старших курсов. Да, Юрий что-то умел, что-то такое, что не умели даже старшие курсы, но это разве положительно скажется на имидже самой Академии? Империя. Нет. Тут любой дурак скажет о том, что парень этому всему научился еще до академии, поэтому выставлять второкурсника против представителей старших курсов и из других академий или различных учебных заведений с их стороны будет просто огромной ошибкой. На что Юрий и указал. А принцу он это сказал специально для того, чтобы тот повлиял на решение этого старого дурака-ректора со стороны собственного отца. Неужели император не поймет этого? Именно того, что в данном случае позорит они отнюдь не самого парня, а Академию империя А часть Империи должны защищать сами представители Империи и никто другой. Как и следовало ожидать, как только объявили о начале турнира, в столицу Империи, а в частности в саму Академию, начали съезжаться самые различные разумные целые толпы студентов из других учебных заведений приезжали, чтобы доказать свое мастерство и умения. А судя по тому, что прибыла группа студентов даже из такого же учебного заведения с того самого королевства Аннбург, откуда родом был и сам Юрий, сразу можно было понять, что в данном случае некоторые индивидуумы нашли способ спрятать своих собственных детишек как можно дальше от потенциальных проблем гражданской войны которая вот-вот должна была разразиться там, именно из-за вмешательства эльфов в их жизнь. И главным образом в данном случае было именно то, что среди присутствующих были в основном представители высокородных семейств, не ниже графа, а в основном даже герцогских семейств, хотя данным индивидуумом подобное состязания должны были быть не особо интересны, но в этот раз удивлялись буквально все. Слишком уж значимые гербы сверкали на мантиях всех этих умников, прибывших в столичную академию империи Суран. Сам же Юрий старался не обращать на это столпотворение никакого внимания, так как лично для него это все не имело никакого значения. Вот только весьма неожиданно для себя он понял, что большая часть этих индивидуумов прибыла на это состязание именно для того, чтобы встретиться с не совсем обычным универсалом. По сути, все они почему-то хотели столкнуться в поединке именно с ним, что уже само по себе заставляло Юрия беспокоиться, так как в главной роли мальчика для битья он участвовать не собирался. Но скажите, пожалуйста, что ему может сделать молодой маркиз, представитель герцогства семейства из другого государства, у которого силы едва до третьего ранга дотягивают? Да, по сути, ничего не сможет уже сейчас Юрий превосходил, как минимум, на уровень того, с чем пришел в академию, и уже неоднократно получал прямые намеки о том, что ему были бы рады не только в академии, но и на службе империи. Однако он всё не поддавался на эти провокации. А тут стоит такое изнеженное существо, усиленное, гордящееся своим гербом и требует, чтобы перед ним выставили того противника, с которым он Хочет сражаться. Ну что за глупость? Будь то бы тут весь турнир только для него и был придуман. Прошу прощения, Маркиз. Вам так хочется опозорить свой герб? В конце концов, не выдержав подобных претензий, расхохотался Юрий прямо в глаза, стоявшим перед ним разумным, среди которых только одна девушка казалась ему странно знакомой. Но вы хотя бы немножко головой бы подумали, прежде чем подобное предлагать А не то, что требовать. Тоже мне геройский поступок. Вызвать на поединок студента второго курса Академии. Прекрасно. Вот чего вы таким образом добьетесь? Ну давайте представим возможность того, что вы победили. Где вы будете этим гордиться? Любой идиот, который услышит подобную историю, просто рассмеется» заявив вам в лицо о том, что вы банально не нашли себе противника по силам и поэтому напали на того, кто заведомо слабее. А если вы проиграете? Вы представляете себе тот уровень позора, который обрушится на вашу голову и на голову представителей вашей семьи. Как вы объясните своим старшим родственникам, что так опозорились? «И вот именно поэтому я отказался участвовать в этом состязании, хотя представители Академии очень сильно хотели всех так опозорить. Ну еще бы. Стоило бы мне хоть кого-то из вас победить в поединке. И позор на ваше учебное заведение. Я уже молчу отдельно про ваш собственный род. Обрушился бы просто неимоверный». «Вам это надо? Мне? Нет. Я не собирался ни с кем из вас ссориться». Но если вы будете настаивать на поединке, то так уж и быть, я соглашусь уйти против вас. Но предупреждаю сразу, бить буду в полную силу, так как считаю, что такой позор для вашей семьи просто не нужен. Лучше уж вы погибнете во время такого поединка, чем потом всю оставшуюся жизнь будете напоминанием о подобной глупости». Надо сказать, что все эти разумные, кто был более-менее сообразительным и адекватным, просто отошли в сторону. И только та девушка, которая казалась парню странно знакомой, предложила ему провести учебный поединок. Но Юрий отказался. И все только по той причине, что ему не нравился сам факт того, что он ее где-то видел ранее. Слишком уж плохие у него были воспоминания о том, с какими людьми в прошлом он сам сталкивался. Те, кто был к нему добр, хотя бы частично, уже давно были мертвые Поэтому Юрий и предпочитал держаться от других таких индивидуумов на максимальной дистанции. А если эта дамочка действительно кажется ему слишком знакомой, то ее надо обходить третьей стороной. Именно поэтому Юрий снова повторил ей историю о том, что не хочет заводить себе новых врагов. Хватит ему и того, что он в империи уже ими обзавелся, от души. И хотя он видел какой-то странный, задумчивый взгляд со стороны этой девушки, сам Юрий старался пока что держаться от нее подальше. Кстати, ее герб ему тоже показался знакомым, просто он никак не мог вспомнить о том, где видел его раньше. Но то, что она из его родного королевства Анбург, это не оспаривалось. Скорее всего, судя по гербу, она имела отношение к герцогскому семейству, которое в данной ситуации, с учетом будущей гражданской войны, намеревалось попытаться каким-то образом захватить власть или хотя бы поучаствовать в этом сражении. А значит, им было важно сохранить своих потомков вдалеке от подобного сражения. Все это было вполне объяснимым и закономерным, и хотя девушка и не наследует владение и титул семьи, сам факт того, что она имеет отношение к такому высокородному семейству, в один прекрасный момент, как ни крути, может сделать из нее весьма значимую персону. Не говоря уже о том, какой она будет невестой, вот только ее странная заинтересованность сейчас Юрия немного напрягала. Вот с какой-то радости она вдруг захотела поучаствовать с ним в учебном сражении. Зачем ей это может быть нужно? Юрий уже привык к тому, что подобный интерес не приводит ни к чему хорошему, поэтому и предпочитал быть осторожнее. Сейчас все сконцентрировались на этом странном состязании, и поэтому у него было время заняться подтягиванием собственных знаний, а также заготовками различных полезных ресурсов, хотя бы в виде тех самых эликсиров, запас которых он старательно пополнял при любом удобном случае, так как растратил большую часть из них еще там, на территории мрачных земель, во время противостояния с тварями из бестиария нежити». Тем более, что его ночные походы по территории столицы на данный момент прекратились именно из-за того, что он получил максимум выгоды от всего происходящего. А также именно потому, что император Адальберт довольно жестко навел порядок в Нижнем городе, введенный туда легион в конце концов просто перестал возиться со всеми этими умниками, а принялся банально вырезать район за районом. Женщины, дети, старики, неважно кто. Но. но по той простой причине, что все они оказывали яростное сопротивление. Если бы те же дети с ножиками не кидались под ноги легионеров, их бы тоже никто не трогал. Но тут все было по-другому. Так что на некоторое время Нижний город столицы даже обезлюдил, что помогло группе мародеров достаточно сильно поживиться в тех местах. И хотя было стыдно в этом признаться, но в данной ситуации даже он получил часть выгоды, навестив оставшиеся склады тех же контрабандистов или других подразделений ночной гильдии, где можно было найти какие-то ценности, и до которых не добирались легионеры, благодаря чему он снова поправил свое финансовое состояние, добавив на свой личный счет еще не менее 50 тысяч золотых что еще больше порадовало гномов. Они даже притащили для него целый бочонок того самого арманьяка. Конечно, бочонком это было назвать невозможно, ведь арманьяк продавали уже в виде тех самых кубиков. Но если в общем посчитать, то эта партия того самого своеобразного желе на бочонок как раз и тянула. Не говоря уже о других вещах, которые он сумел получить. Например, из того самого здания резиденции эльфов он заполучил достаточно много различной интересной мебели. Взять хотя бы тот самый рабочий стол посла эльфов. По сути, это был своеобразный сейф-хранилище. А в нем было столько тайников, что можно было и голову себе сломать. А хитрость была в том, что даже если ты начнешь ломать этот стол, пытаясь добраться до всех его тайников, то все содержимое тайников будет просто уничтожено. Разбираясь с этим столом благодаря самому послу, который стал слишком уж откровенным после того, как ему пару раз припекли пятки раскаленными углями, Юрий обнаружил там достаточно большой запас самых разных вещей, включая сюда различные кольца перстня со специальными хранилищами для ядов, травы, рецепты, ингредиенты и даже ядовитые составы, аналогов которым у людей никогда не было. А также он обнаружил и своеобразные отчеты, среди которых ему удалось обнаружить информацию о причастности эльфов к смерти жены императора Адальберта. Они действительно хотели освободить дорогу для своей ставленницы, только не учли того, что человек все-таки чувствовал в отношении собственной супруги определенные чувства, и для него случившееся с ней имело большое значение». Судя по всему, да и по оговоркам самого молодого принца Георга, императора Дальберт до сих пор так и не принял всего того, что случилось с его женой, и продолжал искать тех, кто совершил это преступление, но сами виноваты. В данном случае им надо было быть умнее, они же по сути сами спровоцировали эту ситуацию, так что теперь им приходилось искать выход из сложившегося положения, а это было не так-то легко. Все их планы сейчас были перед Юрием как на ладони, не считая тех самых дворян Империи, которые променяли верность собственному Сузерену на эфемерное обещание могущества и деньги со стороны эльфов. Тем более, что сейчас все их расписки были в руках Юрия. Надо сказать, что со стороны представителей эльфов было ошибкой хранить подобную информацию в резиденции посла. Но ну, могли бы хотя бы дубликаты или копии отправлять в свое королевство, вот как они сейчас поймут то, кому и зачем давали деньги. Кстати, очень часто они сами намеренно делали так, чтобы различные дворяне в поисках помощи приходили именно к ним, и это было не так уж и сложно провернуть. У них были специальные яды, которые не являлись смертельными, но доставляли невероятные мучения. С помощью этих ядов и подкупленных слуг они травили каких-нибудь близких дворян или самих этих дворян, после чего намеренно распускались слух опять же через тех самых слуг, что есть средство, которое может спасти подобного страдальца – Но для этого нужно идти на поклон к эльфам. Учитывая отношение к этим лесным жителям на территории империи Суран, все те разумные, которые попадались в эту ловушку, старались действовать тайно. И никто не знал о том, куда и зачем они могут направляться в поисках спасения. Как результат, эльфы оказывали им услуги, загоняя таких индивидуумов в долги. Благодаря чему весьма просто получали себе собственного агента который в будущем мог сыграть им на пользу. Надо сказать, что таких агентов у них уже хватало, и не только в Империи, но и в других государствах. А значит, если возникнет противостояние с эльфами, следует ожидать появления так называемой «пятой колонны», так называли предателей, которые будут изо всех сил работать на эльфов. А иначе все узнают о том, что они сотрудничали с этими лесными жителями. Хотя... О каком предательстве тут шла речь, Юрий просто не понимал. Человек страдал, он пришел к эльфам за помощью, они ему помогли, все. После подобного он мог спокойно отправиться к представителям той же самой тайной службы империи и им все рассказать про случившееся. Вряд ли там служат настолько крупные идиоты, чтобы не воспользоваться таким шансом завести среди агентов эльфов собственного двойного агента, а что? Он делает вид, что служит эльфам, а сам при этом старательно доносит все необходимое тайной службе империя. По сути, ради империи он может даже погибнуть, но зато его родословная будет чиста от пятна предательства. Его просто выставят героем, который пробрался в стан противника, и все. Но люди в данной ситуации думали только о собственной выгоде, и поэтому старательно пытались прикрыть только собственные нужды. И это было плохим показателем. Многие из таких индивидуумов потом на какие-то свои шалости получали от эльфов не только золото, но и различные травяные сборы, эликсиры, а также яды. Ну а что? Если уж они попали в такое дело, то нужно пользоваться максимально тем, что они могут получить от своих новых хозяев. Да, в этом есть какая-то своя, хотя и немного извращенная логика. Однако не стоит забывать о том, что каждый раз эльфы заставляли их подписывать все новые и новые расписки, поэтому такие индивидуумы все больше и больше буквально с ногами по самую шею погружались в эту клоаку интриг и предательства, из которой больше вырваться уже не могли. Более того, они в это дело затягивали даже собственных родственников, и это было очень плохим показателем. Вот для чего им могли понадобиться яды? Естественно, что именно для того, чтобы избавиться от своих родственников, от которых можно было получить наследство и увеличить свои собственные доходы и территория. Согласно документам, которые попали в руки Юрию, один из графов, который раньше был бароном, при помощи такого яда и семейных взаимоотношений с соседями довольно быстро занял приличную территорию, так как других наследников просто не оставалось. И стал графом. А что? Весьма эффективный яд, каким, кстати, отравили и жену императора. Он получил от эльфов. А все остальное сделал сам. Где-то сам женился, где-то женил собственного сына, младшего брата, которых, кстати, потом сам же и отравил, чтобы они ему не мешали. И сейчас, как ни странно, начал свататься к одной из девушек, являющейся представительницей герцогского семейства. Что в данном случае он хотел от этой семьи, Юрий просто не понимал. Но он понимал то, что в данном случае данная семья быстро прекратит свое существование. Все-таки этот умник получил достаточное количество запасов яда. По крайней мере, он сможет отравить еще как минимум двух-трех представителей этого семейства. И сам станет герцогом так как будет женат на единственной оставшейся в живых представительниц этой семьи. А какая ее ждет судьба после того, как он наденет на себя тиару главы их семьи? Это уже никого не интересует. Наверное, то же самое, что случилось с его двумя бывшими женами, что умерли от неизвестной болезни. Возможно. Именно поэтому Юрий, учитывая тот факт, что это была та самая семейка, Представителей, которые он спас на дороге, решил предупредить девушку о возможных проблемах, прямо связанных с этим индивидуумом, всего лишь весьма старательно расписав на пергаменте своеобразную историю этой семьи в виде семейных взаимоотношений и смертей. Ну как расписал? По порядку пересчитался события. Свадьба, смерть, получение наследства. Свадьба, смерть, получение наследства. Свадьба-смерть, получение наследства. Получение титулографа, после чего при очередной встрече с ней просто дал ей этот пергамент и пошел по своим делам. А девушка достаточно долго удивленно смотрела ему вслед, прежде чем открыла пергамент. Юрий не так далеко отошел и со стороны наблюдал за ней. И увидел, как она сначала удивленно распахнула свои большие глаза, а потом чуть ли не за сердце схватилось сразу же развернувшись и направившись куда-то в сторону того самого выхода с территории академии, через который именно студенты выходили в город. Судя по всему, сейчас она собиралась передать эту своеобразную информацию собственной семье, но это было бы и не мудрено, ведь в этом документе, в самом конце текста, Юрий приписал еще и тот факт, что симптомы гибели всех новоявленных родственников этого графа очень сильно напоминают отравление одним очень редким эльфийским ядом, которым, кстати, отравили и саму императрицу. Это был очень важный факт, который играл против данного дворянина. Да, прямых доказательств у Юрия не было, по крайней мере тех, которые он мог бы передать этим индивидуумам. Скорее всего, от этого графа все начнут сторониться, и рано или поздно дело даже дойдет до тайной службы империи. Однако в сложившемся положении это уже не будет иметь значения. По крайней мере, передавать имеющиеся у него доказательства, которые он забрал, у посла эльфов Юрий точно не собирался. Если этого графа за что-то там прищемят и сумеет доказать его вину хоть в чем-то, то туда ему и дорога. Если же его оставят жить и дальше, возможно, впоследствии Юрий также использует его, чтобы получить что-нибудь ему необходимое, тем более, что благодаря эльфам этот индивидуум некоторое время сотрудничал даже с контрабандистами, а значит, определенные связи у него имеются. Да, в столице империи гильдию контрабандистов Юрий изрядно пощипал, но в других городах они еще существовали. И даже неплохо так жили в свое удовольствие, поэтому можно будет заставить их сыграть ему на пользу, если понадобится. Там будет видно, на что могут быть способны эти люди. Но, по крайней мере, если эта семья высокородных в виде того самого герцога будет ему благодарна за своеобразное предупреждение, то так уж и быть, Юрий учтет этот факт в своих личных целях так как заранее понимает, что подобные связи действительно могут быть ему нужны и даже в чем-то полезны. Пока же ему лучше было сосредоточиться на учебе, пока есть время. Ну и на этом состязание, которое постепенно набирало обороты в академии. Хотя все же находились те, кто с весьма недовольными лицами все же пытались провоцировать Юрия, стараясь все-таки вынудить его выйти с ними на поединок. Но при этом не опозориться так сильно, как он их предупреждал. Но это было в принципе невозможно, разве что если бы они его вызвали на обычную дворянскую дуэль за пределами Академии. Но на подобное никто из них пойти не хотел, так как они все понимали главное. Даже если сумеют добиться чего-либо в данной ситуации, то спровоцируют не только свою собственную семью, но и тех, кто также хотел подмять этого парня под себя. Это все смешило Юрия, однако сейчас ему нужно было заняться не насмешками, а именно своими делами, пока у него было весьма своеобразное свободное время. Ведь все действительно пытались сосредоточиться на состязании, раздуваясь от гордости за собственные учебные заведения, что по сути в некоторых случаях выглядело очень смешно и даже наивно.